«Ты уверена, что картины остались?» «Генерал часто рассказывал о кладовой позади лаборатории. Картина упакована в ящики. Думаю, что смогу продать их в Амстердаме, Париже, где угодно. Я могла бы стать очень богатой». «Но тебе не позволили бы друзья генерала, разве не так?» «Для них теперь все кончено. Инспектор Флаас отошлет данные для расследования в Западную Германию». Она вдруг усмехнулась. Впрочем, друзья фон Виттеля, возможно, уйдут от судебного разбирательства. Может быть, генерал не так уж был неправ по поводу будущего Германии. Но меня это не касается. Моя задача сейчас — вывести эти картины. И я буду иметь за них столько денег, сколько захочу. Это мой единственный шанс. «Когда ты видел инспектора Фласа?» Он допрашивал меня сегодня утром. «А Мариусе и генерале?» Я слышала, как он сказал кому-то из подчиненных, что швейцарские власти аннулировали визу Альде. Видимо, проговорился кто-то из людей, близких к правительству Голландии. И теперь в Гааге приняли решение покончить с Уальдом раз и навсегда. Никаких больше переговоров, — сказал Флас. Они предпочитают пойти на риск, чем иметь с ним дело. — Как ты думаешь, зачем он сюда вернулся? — она пожала плечами. — А куда ему деться? Кто его примет? Он для всех хуже прокаженного. Перед ним захлопнется любая дверь. Кассандра вздрогнула. Я бы ни за что не поменялась с ним местами. Жить вот таким одиноким волком, когда тебя все ненавидят. Мечтать отомстить всему человечеству из-за того, что когда-то очень давно его заставили страдать. Еще недавно они с братом совсем неплохо жили в Англии. Что ему еще надо было? Теперь я ему не завидую». — А я завидую, — сердито отозвался Даррелл, — потому что у него есть пистолет. — Может быть, он хотел взять курс к английскому берегу, — предположила Кассандра. Но шторм вынудил его причалить сюда, а он заодно решил забрать оставшиеся в бункере картины и ампулу с вирусом. — И свою заложницу, — сказал Даррелл и встал. «Тринка!» — позвал он. Девушка повернула черноволосую голову. «Да, следи за Кассандрой, глаз с нее не спускай, я иду за Уальдом». «С голыми руками?» — он кивнул. «Попробуй достать его из бункера». «Но я не понимаю, как ты...» «Если я не вернусь через пятнадцать минут, начните договариваться с Уальдом. Пусть он вывезет вас отсюда». «Ну уж нет». — Представляю, какими будут его условия. — Предпочитаешь утонуть? — спросил он резко. Потом повернулся к Кассандре. — Я возьму твой фонарь. Он давно заметил, что к поясу ее водонепроницаемого костюма прикреплен компактный фонарик. Кассандра молча протянул ему маленький квадратный фонарь. Он зажег его, и узкий луч пробежал по красным кирпичным стенам маяка. Помни, Тринка, не жди больше пятнадцати минут, ты поняла? — А можно мне уйти с тобой? — прошептала она. — Нельзя, следи за Кассандрой, она иногда бывает опасной. — Но не сейчас, — мрачно парировала Кассандра. — Эта малютка слишком ловко управляется с ножом. Тринка, побледнев, крепко сжала губы. — Да, меня учили убивать голыми руками, и я это сделаю, если что-нибудь случится с Дарылом. Глава двадцать третья Дарл без особого труда открыл люк, обнаруженный раньше в цокольном помещении маяка. Протиснувшись через забитое илом отверстие, посветил фонариком и увидел на своем пути заросли мха и водорослей. Он ступил на покрытые мхом ступеньки и взглянул вверх на склонившееся к нему лицо тринки. Ты уверен, что этот вход выведет в бункер? – спросила она. Надеюсь, это наш единственный шанс. Будь осторожен, Сэм. Он кивнул и начал спускаться, не оглядываясь больше назад. Лестница кончилась, и сразу уменьшилось количество мха и водорослей. Он очутился в длинном туннеле с кирпичными стенами и медленно двинулся вперед, осторожно ступая по скользкому полу. В воздухе сильнее стал. запах разложения. Он опять испытал неприятное чувство, очутившись в замкнутом пространстве, похожем на ловушку, из которой нет выхода. Скоро прилив затопит все эти старые туннели и отсеки. Тонны морской воды хлынут сюда через многочисленные проломы и отверстия, похоронив под собой все живое. Он шел вперед мимо ржавых пушек береговой артиллерии, тоже заросших мхом и ракушечником, похожих на допотопных чудовищ. В дугообразных туннелях со сводчатыми потолками громко раздавалось эхо разбушевавшегося моря, и сырой воздух был наполнен непрерывным гулом. Даррелл понимал, что идет на отчаянный риск. Оставалась единственная надежда, что он захватит Уальда врасплох, Впрочем, конец все равно скоро наступит. Но в случае неудачи он придет к нему быстрее. И вдруг внезапно Дарл остановился. Прохода дальше не было. Луч фонарика заскользил по кирпичным и бетонным стенам. С потолка капала вода. Она собиралась под ногами в ручки, которые угрожающе журчали, покрывая пол. Судя по количеству полок и стоек, это помещение раньше служило складом. Двери в следующий отсек не было. Впереди раздался какой-то странный звук, как будто камнем ударили о сталь. Даррелл тут же погасил фонарь, и сделалось совсем темно. Было похоже, что он сейчас стоит в сырой шахте глубоко под землей. Гул стал сильнее. Опять раздался прежний звук откуда-то сверху, справа от него, он ждал. Слышно было, как волны силы бьют в стены бункера. Дарел зажег фонарь и направил луч в ту сторону, откуда послышался звук. Обойдя кругом полок, он заметил в стене проход, забитый илом. Он опять погасил фонарь. Темнота не стала сплошной. Из прохода в стене просачивался тусклый свет. Он колебался, пропадал, разгорался, и ярче опять тускнел. Вода теперь сплошным потоком вливалась в бункер, и, разбрызгивая воду, Даррелл бросился к спасительному проходу. Склад, в котором он находился — уже был ниже уровня моря и очевидно что осталось совсем мало времени прежде чем вода ворвется и затопит помещение свет опять потускнел но даррелл уже успел увидеть что проход не что иное как приоткрытая дверь и за ней видны ступени поднимающиеся куда то наверх он протиснулся вперед обдирая плечи об острый ракушечник, нащупал рукой первую ступеньку и, сделав неимоверное усилия, вывалился на лестницу. Ступени вели наверх, туда, где брежил неясный свет, и сразу же до его слуха донеслись шаги и тяжелое дыхание Уальда, шум передвигаемых предметов. Уальд разыскивал сокровища генерала, Теперь было ясно, что он вернулся за ними. Его гигантская надломленная тень вдруг появилась над Дарреллом. Приоткрытая дверь, за которой находился Уальт из герметично закупориваемых входов в бункер Кассандры. Вода уже проникала на лестницу, плескаясь под ногами. Он оглянулся назад. Там было совершенно темно, но по грохоту понял, что вода ворвалась и затопила склад. Вместе с холодным порывом ветра он рванулся к спасительной двери, а вода уже доходила до колен, до бедер.